Дон Кихоту показалось, что он слышит голос Санчо Панса, и это изумило и поразило его. И возвысив свой голос, как только мог, он сказал, «Кто там внизу? Кто там жалуется? Кто же может быть тут или кто может жаловаться?» Послушался ответ, как небеспомощный Санчо Панса, губернатор за грехи и к несчастью своему острова... Боротария и бывший оруженосец знаменитого рыцаря Дон Кихота Когда Дон Кихот услышал это, его изумление удвоилось и волнение усилилось, так как ему пришла в голову мысль, что Санчо Панса должно быть умер, и душа его томится здесь. Увлеченный этим соображением, он сказал «Заклинаю тебя всем!» «Чем могу заклинать тебя в качестве христианина-католика? Скажи мне, кто ты такой? Если ты томящаяся душа, скажи мне, что ты желаешь, чтобы я сделал для тебя? Потому что раз призвание мое помогать и покровительствовать нуждающимся на этом свете, я готов помочь и покровительствовать нуждающимся с того света, которые не могут сами себе помочь». «Судя по вашим словам», — ответили ему, — «вы, милость ваша, должно быть, мой господин Дон Кихот Ламанчский. И также по звуку голоса это вы, без сомнения, и никто другой». «Я Дон Кихот», — ответил Дон Кихот, — «тот, который считает своим призванием помогать и поддерживать в их нуждах живых и мертвых. Поэтому скажи мне» то ты, возбудивший во мне изумление, потому что если ты, мой оруженосец Санчо Пансо, и умер, и так как дьяволы не унесли тебя в ад, ты, благодаря милосердию Божьему, находишься в чистилище. Наша святая мать Римско-католическая церковь обладает достаточными вспомогательными средствами, чтобы избавить тебя от мук, которые ты претерпеваешь» и я со своей стороны буду ходатайствовать вместе с ней, насколько у меня хватит имущества. Поэтому откройся мне вполне и скажи, кто ты. — Клянусь тем и этим, — ответили ему, — клянусь рождением всякого. Кого бы ни было угодно указать вашей милости, сеньор Дон Кихот Ломанческий, что я оруженосец ваш Санчо Панса, и что я во всю свою жизнь еще не умирал. Но, покинув мое губернаторство по обстоятельствам и причинам, рассказывать о которых требуется побольше времени, я сегодня ночью упал в это подземелье, где я и нахожусь, и со мной серый, который не даст мне солгать. Для свидетельствования о чем он здесь со мной». И, казалось, осел, как будто поняв сказанное Санчо, потому что в ту же минуту он начал так рьяно реветь, что рев его раздавался эхом по всей пещере. — Превосходный свидетель! — сказал Дон Кихот. — Я узнаю этот рев. Точно я родил его и слышу также и твой голос, добрый мой Санчо. Подожди меня. Я пойду в замок герцога, который здесь, вблизи, и приведу людей, а они вытащат тебя из этого подземелья, куда должно быть вверх для тебя твои грехи. — Поезжайте, милость ваша, — сказал Санчо, — и возвращайтесь скорей! Прошу вас именем Единого Бога, потому что я не в силах быть здесь заживо похороненным и умираю от страха. Дон Кихот оставил его и поехал в замок сообщить герцогу и герцогине о происшествии Санчо Панса, чему они сильно удивились, хотя хорошо поняли, что, должно быть, он упал в одно из отверстий пещеры, существовавшей там с незапамятных времен. Но они не могли объяснить себе, как он покинул губернаторство без того, чтобы они не были уведомлены о его приезде. Наконец, как говорят, принесли веревки и канаты и с помощью многих людей и с большим трудом вытащили Серого и Санчо Панса из мрака на свет Божий. Один студент увидел это и сказал, «Таким образом должны были бы покидать свои губернаторства все дурные губернаторы, подобно тому...» «Как выходит этот грешник из глубины пропасти, умирая с голоду, бледный и должно быть без гроша в кармане?» Санчо услышал это и ответил. «Восемь или десять дней тому назад, злословищий брат, вступил я в губернаторство острова, куда я был послан. И за все эти дни ни разу, ни один час я не наелся досыта хлебом. И доктора только и делали, что преследовали меня». И неприятели переломали мне кости. Я не имел времени ни подношений брать, ни налогов собирать. И раз это так, а оно так и есть, я не заслужил, насколько мне кажется, быть удаленным с губернаторства подобным образом. Но человек предполагает, а Бог располагает. И Бог знает лучше всего, что хорошо для каждого. И какое время, такое и испытание». И пусть никто не говорит, этой воды я не напьюсь, потому что где, думают найти ветчину, не находят и крюков для нее. И Бог понимает меня, и довольно теперь я ничего больше не скажу, хотя бы и мог». «Не сердись, Санчо, и не огорчайся тем, что ты можешь услышать, потому что этому не было бы конца», — сказал Дон Кихот. «Иди себе» с спокойной совестью, и пусть говорят, что хотят. А желать привязать языки злоречивых людей — все равно, что желать запереть открытое поле воротами. Если губернатор оставляет губернаторство, разбогатев, про него говорят, что он был вор. Если же оставляет его бедняком, говорят, что он был ни на что не годен и глупец. «Без сомнения», — сказал Санчо, — «На этот раз меня скорее сочтут за глупца, чем за вора!» Разговаривая таким образом, они, окруженные мальчишками и другим народом, добрались до замка, где герцог и герцогиня в одной из галерей уже ждали Дон Кихота и Санчо, который не захотел подняться наверх к герцогу, пока сперва не устроят в конюшне Серого, потому что, говорил он, осел провел очень плохую ночь на постоялом дворе. И затем Санчо поднялся повидаться с герцогом и с герцогиней, перед которыми стал на колени, говоря, «Я, сеньоры, так как этого желали ваше высочество, без всякой заслуги с моей стороны отправился губернаторствовать на вашем острове Баратарии, куда я приехал ногой и ногой и остался. Ничего я не потерял и ничего не выгодал». Хорошо или дурно, я губернаторствовал. На это есть там свидетели, которые скажут, что желают. Я разъяснял сомнительные вопросы, решал тяжные дела, все время умирал с голоду, так как этого желал доктор Педро Рессио, родом из Тартафуэра, врач островской и губернаторский. Неприятель напал на нас ночью, и после того, как он привел нас в большое смятение, жители острова говорят, что они сохранили свободу и одержали победу благодаря доблести моей руки. Дай им Бог постольку спасения, поскольку они говорят правду. Словом, за это время я измерил тяготы и обязанности, которые ведет за собой губернаторство, и по моему расчету нашел, что плечи мои не могут их снести. Бремя — это ни для моей спины и стрелы, ни для моего колчана. Поэтому прежде чем губернаторство посадило меня на мель, я решил посадить на мель губернаторство и вчера утром оставил остров таким, каким я его нашел. С теми же улицами, домами и крышами, что там были, когда я туда въехал. Ни у кого я не взял взаймы ничего, не имел доли ни в какой прибыли предприятий, И хотя и собирался издать несколько полезных законов, но не издал их, опасаясь, что они не будут соблюдаться, а в таком случае все равно, изданы ли они или не изданы. Я покинул остров, как говорил, лишь в обществе моего серого. Упал я в яму, пошел по ней дальше, пока сегодня утром при солнечном свете не увидел выхода но не столь легких, потому что если бы небо не послало мне моего господина Дон Кихота, я там и остался бы до конца света. Так что, сеньоры мои, герцог и герцогиня, перед вами губернатор ваш Санчо Панса, который в течение десяти дней пребывания своего на губернаторстве пришел лишь к уразумению, что не дал бы медного гроша, чтобы быть губернатором не только острова, а даже и целого света. С этой уверенностью целую ноги вашим милостям и подражая играм детей, когда они говорят Соскочи ты и дай мне место!» Я делаю скачок с губернаторства и перехожу опять на службу к моему сеньору Дон Кихоту, потому что у него, если я и ем хлеб, тревоги, по крайней мере, наедаюсь до досыта, а для меня лишь бы я был сыт» все равно, чем морковью или куропатками. Этим Санчо закончил свою длинную речь, а пока он ее говорил, Дон Кихот то и дело опасался, не скажет ли он сотни тысяч нелепостей. Когда же увидел, что тот кончил, сказав их очень мало, он вознес в сердце своем благодарение небу. Герцог обнял Санчо и заявил, что до глубины души огорчен тем, что он так скоро бросил свое губернаторство и постарается дать ему в своих владениях другую, менее ответственную и более выгодную должность. Герцогиня также обняла его и велела хорошенько угостить, потому что по всем признакам он приехал сильно избитый и еще хуже обиженный.